ПИРОГ Сидя с Дороти на веранде за чашкой кофе с пирогом, Элнер любовалась красотой вокруг. Пока она беседовала в комнате с Эрнестом, небо стало цветом морской волны. Такого дивного оттенка Элнер в жизни не видела. По всему двору расхаживали горделивые розовые фламинго. В пруду, окаймлявшем дом, плавали огромные синие лебеди с янтарными глазами. а над головой порхали крохотные радужные пташки. «Вы любите птиц?» — спросила она Дороти. «Очень». Элнер продолжала. «Вот интересно. Эрнест сюда прикатил на кадиллаки. Мы стараемся сделать путешествие приятным. Сестра ваша приплыла на Куин Элизабет в каюте первого класса». попали в точку засмеялась элмер не иначе как мэдки сюда пожалуют на моторной лодке в которой обожает рыбачить может быть дороти подлила элнер кофе мы с реймондом всегда говорим если чего то очень хочешь непременно получишь а люди все разные кому подавай парусник, а кому личный самолет на прошлой неделе к нам прикатила парочка на мотоцикле харли дэвидсон а почему я поднималась на лифте который ходил ходуном «Вы ведь любите кататься на аттракционах в парке?» Элнер хихикнула. «И то правда. Вы с Реймондом так стараетесь, чтобы после смерти всем было хорошо?» «Стараемся». «Ей-богу, знали бы люди, какая здесь благодать! Форменный мор начался бы!» Дороти рассмеялась. «Люди не должны сюда попадать раньше времени, но у нас и впрямь совсем не страшно». Дороти указала на пурпурные глицинии и крошечные белоснежные розочки, увевавшие изгородь. «Взгляните!» «Дивная сейчас пора, согласны?» «Конечно! Особенно здесь. Я будто попала в картинку из журнала». Элнер принялась за добавку пирога. Проглотив кусочек, она посмотрела на Дороти. «Честное слово, такого отменного домашнего пирога мне не доводилось есть с тех самых пор, как вы умерли. Не знаю, как он у вас получается таким нежным и пышным». У меня никогда так хорошо не выходит. Рецепт сохранился, что я давала по радио? Да, в кулинарной книге я всё делаю, как положено, но с вашим не сравнить. В следующий раз нагреть духовку до 190 градусов. Возможно, для пирога жару маловато. Попробую, спасибо за совет. Кстати, очень приятно было познакомиться с Реймондом. Он просто чудо. Кивнув, Дороти налила себе ещё чашку кофе. Да, он очень добрый. и всё принимает близко к сердцу. Я так и поняла. У него душа болит, когда люди не ладят друг с другом. Он считает, что почти всё зло в мире от радикалов и фанатиков. Мол, шуток не понимают, сами злобствуют и других доводят до белого коленя. Может быть, он и прав, Дороти. Если подумать, у рядового фанатика с чувством юмора туго. Пожалуй, согласилась Дороти. А когда злишься, невозможно быть счастливым. «Никак невозможно!» «Но есть у меня подозрение, что дело в другом!» Дороти оглянулась на дверь, не идет ли Реймонд, и зашептала. «Боюсь, Реймонд слегка промахнулся с гормонами. Отпустил мужчинам больше тестостерона, чем нужно. Сами посудите, Элмер, ведь почти все воины затевают мужчины!» «Верно, подмечено!» Элмер откусила еще кусочек. Дороти вздохнула. И всё-таки Рэймонд умница. Старался как мог. И хорошо, что разрешил мне помогать, ведь все его творения — океаны, деревья и прочее — сперва вышли грязно-серыми. Он цвета различает совсем плохо. Я до сих пор ему подбираю носки, чтобы не синий в пару к коричневому. «Как удачно, что вы вовремя спохватились», — сказала Элнер. «Только представьте, грязно-серый мир, сплошная скука». «Спасибо. Однако знаете, Элнер... отозвалась Дороти задумчиво. Боюсь, не ошиблась ли я с цветом. В чём же, милая? Я имею в виду людей. Может, не надо было разных цветов кожи? Признаться, я каюсь, не ожидала от этого стольких бед. Не расстраивайтесь, Дороти, теперь всё по-другому. Моя племянница Линда недавно удочерила китаяночку. И цвет лица у малышки чудесный, все восхищаются. Что ж, будем надеяться на лучшее. Кстати, Рэймонд, несмотря на все трудности, очень верит в будущее. После разговора с ним и у меня на душе полегчало, — сказала Элнер. Хотя и раньше было не особо тяжко. На веранде появился Рэймонд. «Дорогие дамы, простите, что помешал, но, Элнер, пора назад». Дороти глянула на часы. «Ой, мы так мило беседовали, я вас задержала!» Элнер опешила. «Я здесь не насовсем?» «Нет», — покачал головой Реймонд. «Очень жаль расставаться, но придется вас отправить домой». «Я даже с Уиллом не повидаюсь». «В другой раз», — ласково пообещала Дороти. Элнер медленно отставила чашку. «Что ж, очень жаль, конечно. Хотелось с Уиллом повидаться. Но это не от меня зависит. «Рада была снова вас увидеть, Дороти, и с вами побеседовать, Рэймонд». «Взаимно, дорогая моя», — отозвался Рэймонд. Дороти завернула в салфетку кусок пирога. «Вот, милая, это на дорожку». «Лучше пусть вам останется на потом», — попробовала отказаться Элнер. «Берите, берите, у меня еще половина осталась. Боюсь, нам и ее не осилить». «Спасибо». Элнер встала из-за стола и спрятала пирог в карман. Вы знали, чем меня порадовать. Она перевела взгляд с Дороти на Рэймонда и обратно. «Что я могу для вас сделать?» Реймонд, подумав, отвечал. «Передайте там всем, что всё не так уж плохо. С каждым днём всё больше людей получают образование, всё больше женщин голосуют на выборах, развиваются новые технологии, идёт вперёд медицина... Минуточку, Реймонд... Элона раскала глазами карандаш. «Можно я запишу?» «Не надо. Просто передайте, что мы всех их любим и стараемся для них, и что надо держаться, ведь впереди столько всего хорошего». «Что-нибудь еще, Дороти?» Дороти добавила. «И напомните, что счастье — дело их собственных рук. В мире много солнца, и счастье зависит от каждого из вас». «Поняла». кивнула Элнер, стараясь удержать все в памяти. «Впереди много хорошего, счастье — дело наших рук. Что-нибудь еще?» Дороти переглянулась с Реймондом, и тот помотал головой. «Нет, это самое главное». Элнер вдруг почувствовала, как халат ее надулся теплым воздухом. Она медленно и плавно слетела с крыльца во двор, словно огромный воздушный шар, и оторвалась от земли. Поднимаясь все выше, Элнер внизу увидела Реймонда и Дороти среди розовых фламинго и синих лебедей. Они улыбались и махали ей на прощание. «До свидания, Элнер!» — кричали Реймонд и Дороти. «Счастливо оставаться! Спасибо за пирог!» — крикнула она в ответ, уносясь ввысь и, пролетая мимо водохранилища Элмвуд Спрингс, в сторону Канзас-Сити.